Харитон Мамбурин «Клан на прицеле» Книга шестая Пролог 18 мая 3285 года от смерти Шебода Мерита, узурпатора Эфира. Мир сошел с ума. Хриплый голос пожилого человека, наполненный раздражением и толикой страха, раздался на просторной веранде небольшой, но очень уютной испанской виллы, располагающейся в элитном районе Сатагранде. Владелец голоса, впрочем, как и самого строения, с нешуточной экспрессией отшвырнул от себя газету, чьи листы плавно заскользили, устилая полированный камень пола веранды. Затем человек встал во весь свой немалый, несмотря на небольшой горб, рост и шумно втянул вечерний воздух своим роскошным арабским носом, пытаясь успокоиться. «Не вышло совершенно». Обутая в мягкую домашнюю туфлю, нога раздраженно пнула ближайший из листов, расстроивший человека бумаги, после чего он, приняв твердое решение напиться, устремился внутрь хранилища, в котором жил уже почти 44 года. Курвуазье лился в бокал, а старик, точнее, представительный пожилой мужчина, самый что ни на есть халифатской наружности, свирепо сопел, играя желваками. Мир сходил с ума с устрашающей для Заира Финри и Бнджада скоростью. Он катился в пропасть, последние несколько лет весело подпрыгивая на ухабах, вовсю гремел немыслимой, невозможной войной. Пусть та и была на другом конце земного шара, но большинство образованных людей, к которым относился и Заир, были воспитанниками тех, кто накрепко вбивал в юные головы своих слушателей великую ценность текущей мирной эпохи. У этих учителей были свои учителя, а убедительности их словам и воспитательным подзатыльникам предавала сама история, вместе с многочисленными документами, пришедшими к ним из глубины темных веков. Война в Японии. Схлестнулись Инквизиция, вечный защитник мирового статуса Кво, Китай, остро нуждающийся в дополнительном эфире, и Америка, решившая, что ей необходим форпост у восточных границ Евразии. У одних японцев шансов бы не было, две супердержавы вполне могли разделить столь шикарный пирог поровну. Заир не страдал недостатками интеллекта, прекрасно понимал, что все возгласы демократов о том, что они помогают инквизиции и Японии, не стоят и ломанного кватро. Такими силами не помогают, тем более не выкручивают впоследствии руки миру, хвастаясь, бездоказательно, наличием и избытком межконтинентальных кораблей, внезапно оказавшихся столь нужными и столь разным странам. Не бывает таких совпадений. Не бывает и все тут. Афера, что и говорить. Простенькая, примитивная ложь, едва прикрытая фиговым листком правды, но с какой охотой все купились. Еще бы не купиться. Вся система экспорта-импорта в таком кризисе. Восла говорят, гражданам платят за каждую бочку сельди, увезенную из погрузочных доков». «Господин!» — мерно произнес рыжеволосый, коротко стриженный европеец, появляясь в кабинете уверенно надирающегося халифатца. «Знаю, казал!» — Раздраженно махнул рукой старик, а затем, особо не прицеливаясь, нахватал с стоящего столика три-четыре бутылки с алкоголем. Идем в покое!» «У меня есть настроение надраться, как пожелаете». Ни одна черта не дрогнула на лице появившегося слуги. Не сделав ни малейшей попытки отобрать алкоголь у хозяина, дабы понести его самому, рыжеволосый подхватил пару фужеров, тщательно проверив их на чистоту, а затем поспешил вслед владельцу виллы. Их путь был недолог. Всего лишь два пролета, ведущие на нижние этажи виллы. А в закрытое от всех Кроме Заира Финри и Бнджада и его верного слуги и спутника Казаала пространство, наполненное странными машинами, перегонными кубами, верстаками, и дьявол только ведает, чем еще. Тут в прекрасно проветриваемых сквозь хитрую систему вентиляции помещениях можно было встретить как библиотеку, так и великолепно освещенный стол с самыми лучшими ювелирными инструментами. Настоящий рай для ученого, естествоиспытателя, алхимика и механика. Впрочем, главной функцией этого подземного царства была защита. У старого халифата не то, чтобы осталось много врагов, но было чрезвычайно много секретов, что просто так за деньги не купишь. Да и не горел он желанием их продавать оттого и пережил на этой самой вилле не один десяток покушений. В первую очередь потому, что завел себе за правило расслабляться только под сверхнадежной защитой своего подземного убежища. Здесь в тишине и покое под надзором неусыпного слуги и продолжилась одинокая и не особо радостная пьянка старого ученого. Причиной же ей служили последние новости, которые буквально кричали оршинными буквами с первых страниц прочитанной им газеты. Последние две недели все передовицы газет цивилизованного мира вовсю прославляли Генриха XII, монарха британского. Генриха Умеренного, чье укоренившееся прозвище постепенно трансформировалось в ничто иное, как спасителя. Именно по его инициативе был снят весь наличный контингент войск, занимающих крепости Австралии, именно благодаря его предложению из этих вояк была сформирована Вторая армия. Именно благодаря его руководству она внезапно и чудовищно эффективно ударила в тыловые силы китайцев на Сикоку и Окинаве. оккупантов совершенно не готовых к сопротивлению против современных силовых доспехов и обученных ветеранов, смели в мгновение ока. А дальше... А дальше цивилизованный мир с придыханием следил за тем, как вторая армия с одной стороны и триумвират из сил японцев, инквизиции и американцев, не посмевших предать в столь неудобный для них момент, играют с легковооруженными китайцами в молот и наковальню. Оккупантов, которым некуда было бежать, выжигали тысячами в день. Обе попытки захвата Японии, громкая и тихая, стали обречены. Американцы боялись вздохнуть, чувствуя у собственных животов лезвия мечей местных хозяев, ну а остальные защитники земли восходящего солнца давили запятнавшего себя нападением и колдовством врага со всей возможной яростью. Во всяком случае, так хотел думать мир. Так он надеялся. Даже сам Заир, несмотря на свой долгий и отнюдь неспокойный век, надеялся. И ежу было понятно, что вторжение происходит с попустительства небес, что в поднебесный и мышь не чихнет без дозволения небожителей. Но те же сидели ровно на своих божественных задницах тысячи лет, а сейчас, сейчас, когда их план провалился, когда чуть ли не четверть населения Индокитая вымерла из-за таинственной эпидемии бешенства, им сами космические силы должны были велеть отступить и затаиться. Но нет. Маски оказались сброшенной, политика смята и выкинута небрежным движением руки. На обильно политую кровью землю Японской империи ступила нога Бога. Далеко не одна. Первый удар небес приняли на себя компакт настоящие силы Америки. Самый первый, самый внезапный, самый страшный. Они в своей массе просто перестали существовать, сгорев в белом пламени, что исторгала из себя висящая в воздухе фигура – которую так и не смогли опознать. Люди, седы, артиллерия – все превратилось в невесомый едкий пепел. Затем бог исчез, а по всей линии фронта понеслись панические донесения о появлении в воздухе и на земле других божеств. Вскоре они были дополнены разразившейся в штатах истерией, куда небожители Индокитая тоже заглянули с большим размахом. Отомстить своим нерешительным союзникам. Хотя месть, слишком громкое слово, больше годится другое – наказание. Ситуация резко развернулась на 180 градусов. Сверхъестественные твари не были неодолимы, зачастую сбегая до того, как поток свинца и бомб сосредоточиться на их крайне заметных фигурах. Они получали травмы, чувствовали боль, страдали, но разрушение, что чинило большинство из них, было куда выше, чем могли устроить их смертные подчиненные. Плюс тысячи ракшасов, вооруженных короткими саблями, что сражались куда эффективнее, чем десятки тысяч индусов и китайцев, орудовавших относительно примитивным огнестрелом. Сейчас ситуация на фронте была очень сложной, и лишь немногие знали, почему силы Японии, Инквизиции, Второй армии и самого Генриха, прибывшего вместе со своей механической гвардией, до сих пор существуют. Древние рода вступили в войну. Старик пьяно мотнул головой, стараясь выбросить мысли о том, что теперь творится в далекой восточной стране. Сам он по роду своих занятий несколько раз пересекался с древними, оказывающими ему честь своим вниманием, но с трудом представлял себе, как могут драться хранители чужих планов с божественными сущностями. Какие последствия могут быть у этой войны? А что, если древние проиграют? Они же тысячелетия не участвовали ни в чем серьезном. У них есть знания, могущества, тайны, но применимо ли это все для прямого конфликта? А что, если боги победят, превратив всю планету в подобие Поднебесной, где таким, как Заир, не будет иной судьбы, кроме униженной службы? Бокал летел за бокалом. Старик рассчитывал прожить еще лет пятьдесят, имея все необходимое для продления собственной жизни, да и умел получать от нее удовольствие, а вот к ощущению своего собственного бессилия привыкать причин не было. До сих пор. «Шайтан!» Нервы не выдержали, и он запустил бокал с коньяком в стену, а затем обессиленно упал в кресло, заслоняя ладонью собственные глаза. Так он и задремал, позволяя уставшему мудрому телу взять верх над неспокойными мыслями. Неожиданно раздавшийся звук пробудил старого исследователя, заставив встрепенуться в кресле. Привычка реагировать на посторонние шумы, внезапно возникающие в мирно звучащем оркестре пощелкиваний, бульканья и прочих звуков работающей лаборатории оказались сильнее, чем употребленный халифацем алкоголь. Правда, он так и не понял, что услышал, как и не увидел упавшего как подрубленный ствол тела своего вечного помощника. Тот лежал за креслом, не подавая никаких признаков жизни, а на его лбу тихо тлел выжженный посторонней силой, мистический знак. Зато у Заира Финри Ибн Джада, астролога-алхимика, известного ученого и философа, была прекрасная возможность в деталях узреть неожиданного визитера в его личном убежище, стоящего перед его креслом. Слегкомутные спросонья глаза старика изумленно расширились, рот приоткрылся, а затем он, не делая ни малейшей попытки встать, пробормотал. «Вы? Я не брежу? Какая честь! Что договорить ему не дали?» Неизвестным образом появившийся в наглухо закрытом убежище визитер произвел три выстрела из мощного крупнокалиберного револьвера. Две тяжелые пули впились в грудную клетку халифатса, превращая его правое лёгкое и желудок в кровавое месиво, заставляя тело подскакивать в кресле, а третья отправилась в лоб. Разнося заднюю стенку черепа в дребезге, расправа была моментальной. Впрочем, на этом все не кончилось. В руке таинственной, но узнанной ученым фигуры возникло узкое лезвие длинного ножа, для того чтобы. В руке таинственной, но узнанной ученым фигурой возникло узкое лезвие длинного ножа, для того, чтобы одним махом перечеркнуть тонкую старческую шею, только начавшую клониться вниз. Голова, точнее то, что от нее осталось, весело запрыгала по ковру, пятная его кровью и мозгами. К тому моменту, как она остановилась в своем мрачном движении, в лаборатории уже никого не было. Лишь огоньки пламени, возникающие то тут, то там, что вскоре перерастут в один большой пожар, что оставит от убежища Заира Финри и Бнджада лишь выгоревший остов здания». Oh. <sniffs>